Глава четвертая Доставив всю добычу, кур, жито, сыры, яйца и другие припасы в беседу, девичья ватага вернулась на улицы. Впереди шли две пары, женихи с невестами, позади еще три десятка девок, распевая свадебные песни. Возле реченьки на бережке стоит новая избушечка, а во этой во избушечке сидит девица закрытая, печальная сговорённая. Возглавляла шествие самая знатная невеста — Астромира. За ней следом шла Рагнора. Астромиру вела дединка, как самый видный жених с чудным ростом. Пару Рагнори составляла Долгоня, ещё рослая крепкая девушка, хотя дединке она уступала на полголовы. Однако свою пару Рагнора не замечала. «Что ты натворила, пятница долговязая?» В досаде шипела она, пока позади нее пели. «Мы же сговорились, сговорились, киянина не звать!» «Я же ясно сказала, а ты слышала? Слышала, да? И что? Память потеряла? Ты все испортила?» «Ты уж прости меня, Рагнорушка!» — напевно повинилась деденка, повернув к ней голову. «Но мне-то за что винить?» и меня приказала его позвать. Этого Рагнора не могла отрицать, но вины на себя не принимала. Это все из-за тебя. Как тебя угораздило к нему в руки попасть? Здоровая дылда, пять лет как замуж можно, а срамилась хуже чада малолетнего. о Почем я знаю, откуда он взялся? Двор был пустой. Мы с Жаленькой постояли у ворот, послушали. В избе поют, дверь закрыта, усе тихо. Она идти-то побоялась, ждала у ворот, а я пошла. Вдруг как напрыгнет на меня сзади, чуть сердце не выскочило. Думала, дворовой или еще какой-нибудь чистик. А ты и вырваться не смогла. Не смогла. Он меня как-то за горло взял, в глазах потемнело. Жили, заледенели, будто сейчас удавит. Слава чуром живая осталась. Ну и что теперь делать? Все из-за тебя. Да что ты злишься, о, Орча? Астромира тоже обернулась к ним. — Пусть погуляет с нами. Он парень видный и столько занятного рассказывает. Чего худого? — Не называй меня Орчей. Чего в нем видного? Он старый совсем. Ему за двадцать. Со стариками пусть гуляет. Как раз деденке в версту женишок бросила долгоня. — Старый жених — это когда года двадцать три-двадцать четыре, рассудила астрамира те уж неудалые а этому еще не столько им посттречались три парня подпоясанные новыми тканами поясами лихо заломив шапки те стояли на углу подбочись и выжидая когда свадьба пройдет мимо них первая пара остановилась пение смолло вы удальцы велидей до глазан, пожалуйте завтра к нам на веселье кланяясь пригласила их остромира и ты судишь Довольные парни поклонились благодаря, для того здесь и стояли. Нет для парня в дни курамолья больше незадачи, чем стоять и смотреть, как поющая свадьба проходит мимо, не остановившись и его не заметив. Не для него будет завтрашнее веселье, сладкая каша и жареные куры, веселые игры и пляски. Девушки заранее еще вчера договорились, кого звать, кого нет. Киевский гость в число счастливчиков попасть был не должен. Об этом Рагнора объявила сразу. «Ни к чему нам этот чужак, больно он гордый». И никто с ней не спорил. не Незнающий обычаев киянин, конечно, на улице стоять не будет, но уж как-нибудь заметит, что им пренебрегли. Свадьба тронулась дальше. Девушки снова запели. Собирались к ней подруженьки, на девичник, на девический. Ты, подруженька, голубушка, нам с тобой больше не гуливать. Хороводов не вваживать, речей тайных не говаривать. Все равно отцы матери нас бы заставили его позвать. Астромира опять обернулась к рогноре И моя мать, и твоя. Не дали бы они ему одному скучать. Он им зачем-то нужен. Да и все-таки киевского князя брат. Какой он там брат? Фыркнула Рагнора. Пусть бы к своему брату на гулянье и ходил. Зачем он нам здесь? «Ой, не пойму я!» — засмеялась позади Рагнора еще одна девушка, русинка Ольва. «Вы так боитесь, что он будет вас сватать? Или что не будет?» «Им не надо, пусть мне отдадут!» — крикнула сзади еще какая-то мятежница. «Я возьму!» На этот выпад Рагнора не ответила. В голове ее крутилась еще одна мысль, как оставить вверх за собой. «В леса пойдем во темные, собирать грибки да ягодки. Вспомянем тебя, голубушку!» Разносилась по темным улицам звонкая песня, и весь свинческ знал. Пришло курамолье, завтра девки гуляют. «Уж ты меня вспомянешь, голубчик!» — мысленно грозила Рагнора. «Пожалеешь, что в гости напросился!» Хожу, млада, по Дунаю, ой, по Дунаю, Хожу, млада, по Тихому, ой, по Тихому, Зайду, млада, во Беседу, ой, во Беседу, Зайду, млада, во Смиренну, ой, во Смиренну. В долгих блужданиях по всему свинческу девичья дружина не раз и не два прошла мимо княжьего двора. У ворот толпились отроки, а впереди всех, заломив шапку на русых кудрях, стоял унизор и провожал глазами две первых пары в девичьем строю. Ясно было, чего они все ждут. Гулять с девушками приглашают отецских сыновей, тех, кто посватался и приведет молодую жену в дом, родительский, а то и собственный. Иное дело княжьи отроки. Они женятся поздно, когда сами выслужат средства для своего хозяйства. Разбогатеть молодыми им дает разве что военный поход, тем, кто жив останется и будет с удачей. Но князь Станебор ни с кем пока не воевал. Отрокам остается только смотреть на девок, слушать песни, что поются, не для них, и надеяться на особую милость судьбы. Может, хоть на один вечерочек их признают женихами. Восмиренный сидит старый, ой, кашливый, на коленах держит гусли, ой, лубяные, по гуслям-то струны водит, ой, лычаные, у меня, младой-младенький, ой, сердце ноет. Сердце ноет, унывает, ой, унывает. Проходя мимо толпы отроков, рогнора замечала. Унизор следит за ней и ловит ее взгляд. Еще две зимы назад, когда она впервые стала выходить в гридницу в одежде взрослой девушки, Унизор как-то сказал ей, «Я добьюсь тебя, ты будешь моей женой». Она только фыркнула, смеясь над бездольным чистолюбцем. Такие браки не совершаются без особой милости Фрейра. Об этом любят рассказывать варяги и смолянские русы. Но даже чтобы принести на шкуре Йольского вепря обед о знатной невесте, надо чего-то добиться и заслужить внимание богов к твоим желаниям. А Унизор пока и того не добился, и Рагнору его притязания только забавляли. Но в этот раз у Унизора внезапно появилась надежда. Проходя мимо, Рагнора обернулась и взглянула на него, встретила его взгляд и задержала свой, так что унизор невольно шагнул вперед. Однако Рагнора, не останавливаясь, прошла мимо вместе со всей вереницей. Унизор сделал шаг, глядя ей вслед. Когда девичья дружина снова шла мимо, все повторилось. Рагнора взглянула на унизора, ждавшего этого, и задержала взгляд. Неудивительно, что когда гуляние закончилось, пение смолкло, и девушки разбежались по дворам греться, Унизор с парой приятелей еще топтался у ворот, поджидая Рагнору. Она пришла со Астромирой, дединкой и еще тремя девушками, изживших здесь. Все заскочили во двор, а Рагнора остановилась и смерила Унизора взглядом. «Отошли их», — велела она беглым взглядом, указав на его приятелей. Унизор сделал знак, средень и горюн отступили на несколько шагов, не переставая, однако, за ними наблюдать. «Дай угадаю», — негромко сказала Рагнора. Чтобы лучше разобрать, унизор подался к ней. «Не хотел бы ты завтра побывать на Курамулье в беседе?» «Еще как хотел бы», — прямо ответил унизор, по природе не склонный вилять и лукавить. «Что угодно сделаю, если ты...» «Мне и впрямь кое-что угодно. Если ты выполнишь все, как я скажу, то я позволю тебе прийти. но до завтра Ты должен хранить полное молчание. Проводи меня, я тебе расскажу. Только за полночь Рагнора добралась до дома. Осторожно толкнув дверь, было не заперто. В щель проник свет лучин. Осторожно она вошла, стараясь никого не потревожить, и вздрогнула. Мать на широкой лавке справа от двери, где они с отцом спали, неспешно прила а рядом с ней сидел отец. Оба они повернули головы на скрип двери, как две молчаливые тени, и на Рагнору повеяло тревогой. Затворив дверь за собой, она застыла, будто провинилась в чем-то. Что мать ее ждет, не ложится — это обычное дело. Но отец... Он почему не спит в такой час? Равден кивнул, дескать, проходи. На палатях виднелись в ряд четыре головы младших детей. на дальней лавке и на полу спали челядины рогнора сняла кожух, повесила у двери прошла к печи приложила озявшие руки к теплым камням ну что настиг ее со спины голос отца позвали его рогнора нехотя обернулась равдан пристально смотрел на нее наклонившись вперед и сцепив крупные кисти рук перед собой при его внушительной красивой внешности Кровавого цвета пятно над глазом производило устрашающее впечатление, и сама Рагнора подозревала. Не случайно ее мать в юности называли женой Кащея. Что-то от владыки подземья было и в равдане Прямой, холодный взгляд серых глаз, твердый нрав, в юности веселый и дерзкий, с годами ставший властным и жестким, особенно если он смотрел на нее, как сейчас, тяжелым, требовательным взором, при свете двух лучин печи, в полумраке его глаза казались черными. рогнора взглянула на мать, та ответила ей предостерегающим взглядом. «Ты позвала его?» — повторил отец. «Он придет?» «Я...» — Рагнора сглотнула. «Я же тебе сказал. Я же тебе ясно сказал» равдан медленно встал и сделал к ней шаг. рогнора внутренне поежилась. Она хранила невозмутимый вид. Стояла гордо, но внутри у нее все задрожало. Дерзкая и неустрашимая с посторонними отца она боялась. Отец всегда был с нею строг. равдан прекрасно помнил, что она приходится правнучкой рогноре Старой, недоброй женщине, дочери норвежского конунга, могущественной колдуньи, чьей жизни он положил конец своими руками и до сих пор в тайне ждал мести покойницы. Он помнил, что дочь была зачата в ночь Карачуна, когда он пришел на княжий двор в волчьей шкуре и личине, числясь в мертвецах. Если именно та ночь дала им сведомый первенца... Такова воля темных богов, и с самого рождения дочери равдан относился к ней с настороженностью, ждал, что в ней проявятся могущественные и недобрые силы. равдан считал себя вполне способным держать эти силы в узде, но следил, чтобы не дать им почувствовать слабину. Я сказал, и ты слышала. равдан подошел к дочери вплотную, глядя на нее сверху вниз. Она уступала ему ростом более чем на голову. Ты позовешь Торлиева на вашей гуляние. Будешь с ним приветливо. Можешь подмигивать, заигрывать и все такое, что у девок водится. Мне нужно, чтобы он на тебя клюнул. Так ты позвала его или нет? Отвечай. Он говорил негромким, ровным голосом, но его присутствие подавляло рогнору само по себе. Она глубоко вздохнула. Отец держался спокойно, но она знала, При малейшем намеке на неповиновение эта крупная рука неуловимо быстро отвесит такую пощечину, что в ушах зазвенит. «Да!» — быстро выдохнула она. «Мы его позвали. Он придет». «Правда?» — Равден слегка наклонился к ней. Он был проницателен, хорошо знал свою строптивую дочь и угадывал все ее попытки солгать. «Истовое слово!» Рагнора заставила себя взглянуть ему в лицо, и у нее слегка закружилась голова, будто она и правда смотрела в глаза из кочного подземья. «Мы его встретили у Миродара в доме. Позвали завтра к нам в беседу при Миродаре и всех его ближиках. И девки со мной были. За ним пойдут и со всей честью приведут, если сам не передумает». «Ну, смотри...» более мягким тоном, в котором можно было даже расслышать одобрение, — ответил отец. Равден сделал шаг назад и стал расстегивать пояс. Дело выяснено, можно и спать. Ведома встала и сняла прялку со скамьи. «Все повторяется», — думала она. Рагнора мало походила на нее во всем, кроме одного. Как сама ведома в юности враждовала со своим отцом Сверкером, так теперь ее подросшая дочь враздавала с Равданом, главным предметом раздора между ведомой и сверкером, из-за чего тот и пустил слух, будто ведома три года прожила у кощея Это была, как видно, их родовая доля, и Рагнора также мало хотела повиноваться своему отцу, как ее мать когда-то своему. Укладываясь спать, ведома косилась на Равдана. Он казался спокойным. Поверил, что его воля выполнена. Но ведома видела по лицу дочери что-то не так. Та сказала не все. И здесь, как во многом другом, своя воля для нее важнее отцовской. Проводив Астромиру на княжий двор, деденка пробралась в девичью избу, где на палатях лежал ее простой постельник, набитый пухом рогоза, и одеяло из двух овчин. Ее никто не ждал со светом, и пришлось пробираться на ощупь, стараясь не шуметь, ни на что не наткнуться и никого не потревожить. Хлина, русинка-ключница, услышит и разворчится. Завтра весь день будет поедом есть. Пробраться тихо для дединки труда не оставляла. Не в первый раз. В темноте она скинула свой мужской наряд, порты и короткую рубаху, и оделась в обычную, женскую, благо изба еще не остыла после топки. Переменила вязаные челки на сухие и забралась на палате. Улеглась, укрылась и закрыла глаза. И тут киевский гость как будто опять оказался перед ней. На сон оставалось мало времени. До света ей придется вставать и идти с другими челядинками доить косы коров, делать сыр, взбивать масло, варить кашу для гридницы. Но как тут заснешь, если он все не уходит? не отпускало чувство что молодой киевский гость совсем рядом стоит возле нее а теперь уже и лежит смотрит в глаза и смеется будто она невесть какая потеха зачем она позвала его на гулянье только ли наперекор рогноре который еще утром ясно сказала киянина не зовем не хочет не надо ее дело и тем более стоило ли дединки за него так родеть напугал ее, чуть не задушил, на наземя прокинул, синяков наставил. Мать-земля, как она испугалась, когда он вдруг сорвал с нее пояс, так ловко, будто дело привычное. Забыла даже, что на ней мужское платье, и он ее принимает за отрока. Тянула вслух засмеяться над нелепостью этого происшествия. Оба они выставили себя в глупом виде, но это единение почему-то ее радовало. И радовало то, как он сам это принял, без досады и смущения. В один миг ей показалось, он хочет просить прощения за то, что швырнул ее наземь, и он жалеет, что не может повиниться перед девкой такого низкого положения. Но истинного презрения, высокомерия княжеского родича она в нем не заметила, и эта простая уверенность поднимала его выше, чем могла бы поднять надменность. Вот у кого Рагнори бы поучиться себя держать. Смеющееся лицо Торлиева стояло перед глазами, будто он как-то пролез под опущенные веки. При свете лучин в Миродаровой избе по этому лицу ходили тени, она плохо его разглядела, но эти же тени делали его очень красивым. Надо утром получше посмотреть, а то мерещится в нем сам Ярила. Но глаза у него хоть и смеющиеся, а не злые. Чутье говорила деденке, это человек добрый. Улыбка у него такая удивительная. Он улыбается, а потом опускает углы рта, будто закрепляя понимание. И эта улыбка проникает прямо в сердце собеседника. А что он такой смелый и ухватистый, так его рот обязывает. Если он здесь, в чужой земле, себя не поставит как надо, могут и съесть. Может, в этом дело? Оба они здесь, среди смолянских русов и кривичей, чужаки. Только он с добра приехал, а ее неволей привезли. Он в союзниках не нуждается или не знает, что нуждается. А она? Что он может для нее сделать? Вроде бы и ничего. Но душу заполняло удивительное чувство. Легкое, светлое, воодушевляющая радость. Она своим советом оказала ему услугу, и притом нужную. Стоило видеть, как живо он за этот совет ухватился. И какие у него все же говорящие глаза. Только поймаешь его взгляд, и уже, кажется, знаешь, что он думает и хочет сказать. Орча будет недовольна. Ну и пошла бы она к синему. Деденка чуть не засмеялась, лежа с закрытыми глазами. Знатный жених приехал к Рагноре, а достался в пару, едва ли не самой ничтожной из посиделец, пусть и ненадолго дединка засыпалась с невольной улыбкой уже чувствуя что это приключение поставило ее над прочими девами свинческа она таль мало что не рабыня приведет на гуляние не какого то там отрока а самого знатного парня в свинческе брата святослава киевского может пара синяков того и стоило